глава пятьдесят примерно через час винстон уже звонил в домофон еслилюстранда алло отозвалась элен сиденваль здравствуйте это петра винстон вы не могли бы впустить меня и оставить ворота открытыми будут еще гости у нас собрание да да я знаю но это по полицейской части и не терпит отлагательств ворота медленно открылись и Винстон подъехал к дому, возле которого было припарковано еще несколько машин. Винстон узнал Теслу Никласа Мудига и зеленый рендж-ровер Софи Врам. Ягуар на электротяге, принадлежавшей Поппе, соседствовал с автомобилем с логотипом «Симбрис Хаммонсбладет». Винстон в последний раз поправил галстук, глядя в зеркало заднего вида, и вылез из машины. Открыл входную дверь, пересек холл, прошел мимо огромной кухни. постоял на площадке верхнего этажа. Отметил, что стекло, наконец, вставили. Изменилось и еще кое-что. Скульптура Крюк исчезла, а холодную стальную мебель заменили деревянной, что вместе с новыми коврами и картинами сделало дом уютнее. Внизу, как во сне, было полно людей. Помимо Мудигов и Софи Врам, Винстон увидел здесь Поппи, Кристину и Аманду, всех с бокалами в руках. там же был класс мортонсон и еще несколько человек незнакомых винстону в одном углу стояла юна остерман вместе со своим молчаливым коллегой а в другом мускулистый молодой человек с сережкой в ухе и волосами собранными в пучок это он проверял списки гостей на дне рождения аманды судя по серьезному как могила выражению лица он и был тем телохранителем которому мортонсон доверил защищать элен официант обходил гостей с подносом шампанского На одной стене был натянут экран. Эллен Сиденваль как раз выступала перед собравшимися. «Поэтому мы с классом решили изменить концепцию проекта», услышал Винстон ее слова. «Вместо того, чтобы продавать виллы в единоличное владение, мы задумались о таймшере по образцу испанского. Эстерлен для всех, а не для горстки избранных». Эллен сделала паузу, чтобы коллега юный сделал пару снимков. Затем она показала несколько графиков и заговорила о прибыли. Гости с интересом слушали, и Юнна делала пометки в блокноте. От входной двери донесся шум. Это явилась Эспинг, которая, как они с Винстоном и условились по телефону, привезла с собой Маргет Дюблинг и обоих Шохальмов. За ними шел эл с озабоченным лицом. «Ладно», — Эспинг явно запыхалась. «Все на месте, я привезла компьютер. Мы готовы». Винстон шагнул к перилам. «Прошу прощения!» – веско произнес он. Все взгляды обратились к нему. элен замолчала. «Прошу прощения, что прерываю презентацию, но нам необходимо прояснить некоторые обстоятельства». Винстон спустился по лестнице. За ним спустились Эспинг и остальные новоприбывшие. Ян Эрик с любопытством озирался. «Вот она, пасть зверя!» излишне громко произнес он и подхватил с подноса бокал шампанского. «Дорогой Петер, придется вам объяснить, что все это значит. Не каждый день полиция увозит тебя из собственного дома. Хотя постойте...» Ян Эрик расплылся в довольной улыбке. «Вы собрали здесь всех подозреваемых, чтобы обличить преступника, прямо как в убийстве в Восточном экспрессе. браво дорогой Петер, браво дорогой Грузный актер поднял бокал, прочие гости загудели, но затихли, когда Винстон вскинул руку. Ян Эрик прав. Мы собрались, чтобы разгадать тайну, и сделаем это вместе. А нельзя было до завтра подождать, раздраженно прервал его Мортенсен. И сделать все как-то более цивилизованно. эль Нет, неожиданно твердо ответил эль Дело не может ждать. Он кивнул Винстону. Продолжайте, пожалуйста, Петер». Винстон кивнул в ответ и смотрел на гостей, пока не убедился, что все внимание снова направлено на него. «Перед нами загадочная история», — начал Винстон. «В ней есть сильные чувства, незавершенные дела». Он взглянул на Софи Врам, потом на класса Мортенсена и продолжил. «Любовь и ненависть», — отметил, как поежились мудиги. А еще это история о короле Лире, летних беседах и неуловимом коте. И что немаловажно, о семейных связях. Винстон заметил, с какой надеждой смотрит на него Аманда. Эта история начинается с Софи Врам. Не зная, что делать с бесполезным участком земли в Еслевсхаморе, она связывается со своим старинным другом, яблочным королем, классом винстон указал на софи потом на Мортенсона. Классу приходит в голову идея построить элитные виллы. Но чтобы избежать ненужного внимания, нужна подставная фигура. Кто-то, кто не боится конфликтов. И тут появляется Джесси Андерсон. Селф-мейд риэлтор, звездатели шоу с жесткой хваткой и умением держать нос по ветру. Идеальный фасад. При Джесси ассистентка. Малозаметная, но компетентная. Эллен бледно улыбалась, теребя блузку. «Благодаря знакомствам мортонсона разрешение на застройку без труда проходит все инстанции, в том числе и охрану береговой линии», продолжал Винстон. «Хотя местные жители выступают против застройки Единым фронтом и отнюдь не молчат. Громче всех звучит голос Маргет Дюблинг, а также Яна Эрика и Альфреда Шохольма, в чей дом еще и оказался по соседству со строительной площадкой». «Верно, верно!» Ян Эрик снова с довольным видом поднял бокал. Альфреда и Маргет происходящее явно забавляло гораздо меньше. Но класс Софи и Джесси недооценили сопротивление. Местные жители начинают собирать подписи против застройки, подают жалобы, а пресса пишет критические статьи. Винстон кивнул Юни Остерман. Та в ответ заинтересованно взглянула на него. Потенциальные покупатели насторожились. остались только Софи Врам, которые пообещали скидку в благодарность за то, что она продала участок, и супруги Мудик. Проект вот-вот обанкротится. Но тут вмешивается класс. Со счета его кипрского предприятия приходит внушительная сумма, а класс, благодаря этому, значительно увеличивает свою и без того существенную и анонимную долю. Класс Мортенсен изо всех сил старался сохранять невозмутимый вид. Далее гениальный ход. Винстону стало жарко. джесси андерсон покупает скульптуру крюк уводит из подноса у муниципального совета и обещает пожертвовать ее городку эта мера создает проекту хорошую рекламу мнения меняются снова появляются покупатели а маргет дюблинг и шохальмы стремительно теряют единомышленников но у них есть союзник неизвестный называющий себя николовиусом этот человек пишет в симбрисхаманс ббладат письма заметки о проекте злые но бьющие точно в цель. Винстон указал на Эспинг, которая подключила свой ноутбук к проектору. Итак, вечером 17 мая на этой вилле кое-что происходит. Некто поджигает контейнер для отходов, и краска из баллончика пишет на машине Джесси Андерсон ругательство. Эспинг запустила запись с камеры наблюдения. Одетая в темные фигура в лыжной маске стала подкрадываться к машинам. По толпе зрителей прошел тихий гул. Эспинг остановила запись и увеличила кадр, на котором была та блестящая точка. «Вандалом, как вычислила моя достойная похвалы коллега Туви Эспинг, оказались вы, Маргет», — медленно произнес Винстон. «Под лыжной маской можно заметить ваши очки». Гул стал громче. Маргет Дюблинг смотрела в пол. В первый раз, я думаю, вы действовали на свой страх и риск, продолжил Винстон. Вы пробрались к вилле со стороны пляжа, подожгли контейнер, испачкали машину и тем же путем вернулись. Но молчать об этом вы не могли, и все рассказали Яну Эрику и Альфреда. Когда до вас стали доходить слухи о том, что проект против всех ваших надежд не умер, вместе с Джесси вы решили действовать дальше. На этот раз вы пробрались на стройплощадку с участка шохальмов через лаз под оградой, а потом тем же путем вернулись к ним. Эспинг успела заметить вас в окне их гостевого дома. Эл Йо бросил на Эспинг одобрительный взгляд, и она приосанилась. «Может быть, Маргет и убила Джесси?» — предположил Винстон. «Ну нет!» — запротестовал Ян Эрик. «Маргет и мухи не обидят. Она просто продемонстрировала, насколько мы ненавидим эту проклятую стройку. Верно, Маргет?» «Мы к этому еще вернемся», — пообещал Винстон, прежде чем Маргет успела ответить. «Потому что сначала нам надо найти ответ еще на один вопрос». «Видите ли, Ян Эрик, Маргет рассказала вам о своих деяниях, а, может быть, и вообще их свершила, потому что полагала, Николовиус — это вы». «Да вы что?» — воскликнул актер. «Ничего подобного, я же уже говорил». «Мы произвели лингвистический анализ посланий», — сказала Эспинг. В некоторых цитируется шекспировский король Лир. «Верно», — подтвердил Винстон. «На первый взгляд почти очевидно, что Николовиус — это Ян Эрик. Но дело в том, что Ян Эрик говорит правду». Послание писал не он. Николовиус сам по себе ложный след. Он не имеет никакого отношения к убийству. Просто некоторые его формулировки оказались несвоевременными. Винстон еще раз переглянулся с юной Остерман. а вот убийца использовал Николовиуса, чтобы ввести полицию в заблуждение. «Так кто же убийца?» — нетерпеливо спросила Юнна. «Мы к этому еще вернемся. Желательно сегодня», — проворчала Эспинг, так, чтобы слышать ее мог только Винстон. Но Винстон не торопился. Он, наслаждаясь минутой, выдержал сценическую паузу, после чего объявил. «Итак, мы добрались до дня убийства». «Софи, вы приехали на виллу первой». Винстон повернулся к Софи в рам. Джесси вдруг делает вид, что не помнит об обещанной скидке. «Происходит ссора, и вы уезжаете, что Джесси и требовалось. У нее есть другие покупатели, с карманами поглубже. Верно, элен У элен был виноватый вид. «Ну, я пыталась убедить Джесси. Простите меня, Софи». Софи угрюмо скривилась. потом вы элен пообедали с джесси а за обедом слушали ее летние беседы продолжил винстон между вами возникла размолвка и джесси отправила вас привести еще шампанского в дверях вы встретили никласа и даниеэлу мудигов они как раз приехали по их словам у вас были красные глаза вы выглядели расстроенной элен и мудиги кивнули мудиги осмотрели виллу после чего даниеэлла уехала одна Вы терпеть не могли Джесси Андерсон и не захотели проводить в ее обществе больше времени, чем необходимо. Вы с мужем уже внесли задаток и описали проект в своем блоге, поэтому на сам осмотр вам приехать пришлось. Лицо Даниэлла абсолютно ничего не выражало. Когда Даниэлла уехала, вы, свернулись поговорить с Джесси. Вы пытались донести до нее, что интрижки конец, что вы хотите спасти свой брак. По собравшимся прошел новый гул. Никлас взглянул на жену, и глаза у него заблестели. «Я не трогал Джесси», — сказал он. «Она высмеяла меня, практически выгнала. Но я ее не трогал». Винстон снова поднял руку. Эспинг запустила вторую запись. «В этом ролике мы видим тень убийцы. Запись сделана за минуту до того, как я сам нажал на кнопку домофона, и Джесси впустила нас». Но мы никак не могли вычислить, как убийца успел буквально за пару минут пробраться в дом, столкнуть Джесси на крюк, а потом незаметно скрыться. Винстон сделал паузу. Но действия убийцы не остались незамеченными. Убийцу видел Фредрик Урдаль, сидевший в бытовке. Машину он оставил на берегу. Воспользовавшись тем, что сигнализация отключена, он пробрался в офис, чтобы украсть несколько необходимых системе материнских плат. ранее джесси уволила его и он решил при помощи этих плат залечить рану но когда урдель был в бытовке то видел убийцу тогда урдель еще не понимал что видит но когда об убийстве написали в газетах он сложил два два и принял глупейшее решение вместо того чтобы заявить в полицию он стал шантажировать убийцу убийца встретился с ним в торпе где урдель тогда работал каким-то образом вырубил его, инсценировав еще один несчастный случай. Эспинг вычислила, как он действовал, и обнаружила провод в озере возле торпа. Винстон указал на Эспинг, которая снова расцвела от удовольствия. «И вот мы добрались до вечера четверга. Убийца вламывается в дом элен обыскивает кабинет, а затем пытается снести дверь в ванной, где прячется элен Все взгляды обратились к элен и так кивнула. мортонсон осторожно похлопал ее по плечу. «Но элен человек, которого не так-то просто напугать. Сегодня она пришла сюда, чтобы провести эту встречу. Недвижимость — ее страсть, верно, класс?» «К чему вы клоните, Винстон?» — зло проворчал Мортенсен. «Долго нам еще ждать?» Как я уже сказал, мы никак не могли понять, как убийце удалось проникнуть на виллу и покинуть ее за такой короткий промежуток времени. И мне ни за что бы не догадаться, если бы не Плутон. Плутон? Ян Эрик явно решил, что он молчит уже слишком долго. Кот, — пояснил Винстон, — незваный гость, который то и дело пробирался ко мне в дом. Вчера я снова нашел его у себя на кровати. Я прогнал его, после чего запер все, что только можно. Но когда вернулся из больницы, этот оборотень снова был в доме. Винстон сделал паузу, чтобы продлить мгновение. «Я никак не мог понять, в чем дело. Я был уверен, что перекрыл все входы и выходы. Да я и правда их перекрыл. Понимаете? Плутон никуда и не уходил», — сказала Аманда. «Ты, наверное, случайно запер его в доме. Именно поэтому он утром был такой голодный и до кустиков еле добежал». Винстон улыбнулся. «Совершенно верно, Аманда. Точно так же обстояло дело и с убийцей». Мы полностью сосредоточились на том, как убийца пробрался в дом и покинул его, но убийца все это время оставался в доме. Верно? Сейчас будет обличение убийцы, со вздохом удовольствия произнес Ян Эрик.